Глава 14. Горячий источники – это, конечно, нечто. И то, что вода эта не подогревается специально, а является источником природного происхождения, только добавляла ей изюминки. После стольких попыток восхождения у меня даже несмотря на всю мою регенерацию, жутко ломило тело, и расслабиться в такой вот водичке было очень даже приятно, а уж как мышцы мне были благодарны за подобный отдых. В отеле обнаружилось несколько небольших, можно сказать, баник, в которых вполне можно было уединиться, чтобы посидеть в тишине и не мешать остальным. Да и присоединяться к наставникам мне было немного неловко. На их фоне я смотрелся как-то уж совсем бледнo, и лучше побыть отдельно ото всех, чем заработать комплекс неполноценности. Понятное дело, что когда-нибудь я смогу их догнать по кондициям, но не так же быстро. Еще одним фактором того, почему я не хотел присоединяться к наставникам на отдыхе, было то, что они совмещали купание с распитием различных напитков, которые содержали довольно много градусов. Это накладывало на их поведение определенные оттенки, и я не хотел, чтобы меня начал подбивать на скрытую съемку мастер Райлин. Я просто не был уверен, что смог бы удержаться от такого соблазна. Женская половина нашего Дадзё заперлась в отдельном горячем источнике, и с учётом того, как выглядят мастер Маками и Торвар, это могло бы стать очень заманчивой миссией. Мне бесспорно больше всех нравится Эйка, но вот зрелая красота наставниц в этом тоже была своя прелесть. Да и все мастера боевых искусств поддерживают себя в хорошей форме, так что там Ну вот не хотелось об этом думать, а все равно мысли возвращаются ко всему тому же. Я обычный парень, и это нормально думать о таких вещах. Но вот лишиться важных органов из-за своего любопытства мне не хотелось. Попытка же подсматривания мне могла стоить очень дорого. При этом даже не знаешь, кто из женской части был бы более милосерден. Лучше уж представлять, как это все могло выглядеть, чем действительно соваться в женскую часть, пока я недостаточно хорош в своих навыках сокрытия, чтобы провернуть это без опасения провалиться. Но вот если бы был, пришлось поспешно погружаться в воду, чтобы вновь отбросить эти мысли в сторону. Кто же знал, что это будет так тяжко? Наверное, стоит воспринимать это как еще один вид тренировки. Мама помнится говорила о различных видах медитаций, и они действительно помогали в той же учебе, когда необходимо было настроиться на изучение материала или при сдаче тестов, чтобы ничего не отвлекало от процесса. Для меня во время учебы именно это было самым сложным не отвлекаться. Всегда хотелось заняться чем-то другим или подумать о чем то более увлекательном, чем история или примеры по математике. Так что медитация позволяла настроиться на нужный лад и удерживать концентрацию на необходимых мне вещах. Как же там было? Ах, точно, дыхание. В этом плане медитация отчасти пересекалась с тем, что так любил говорить мастер Харонар. Дыхание ведь тоже можно считать ритмом, ритмом жизни. Так вот, настроиться на нужную частоту выдохов выдохов и постепенно замедлять их, вводя себя в отрешенное состояние. Тело постепенно расслаблялось, погружаясь в теплую воду. Утонуть я не боялся, так как уровень воды здесь был не очень высоким. Да и даже в таком состоянии я до конца не терял контроля над собой. Просто мне надо было отрешиться от всех посторонних мыслей и просто полежать ни о чём не думая. Особенно актуально это было после последнего учебного дня на этой неделе, когда мне пришлось изрядно напрягать мозги, чтобы результаты не оказались плачевными. Как оказалось, я очень давно не находился в таком состоянии полного спокойствия, что даже было непривычно. Каждый день у меня был связан, если не с тренировками, то с учёбой. Не то чтобы я жаловался, но взятый бешеный ритм жизни после становления учеником в додзё Последний приют полностью увёл меня. Мне нравилось проверять себя в ежедневных испытаниях, на которые мастера Дадзё никогда не были скупы. Сначала было несомненно тяжело, но я постепенно стал видеть результаты всех своих усилий. Пусть они, возможно, и не были выдающимися, но по сравнению с тем, что мне приходилось проходить ранее у других наставников, именно мастера последнего приюта подарили мне надежду на то, что не всё так уж и плохо. А уж если вспомнить, что они добились своих результатов даже без пробуждения крови, то значит, и у меня под их руководством есть все шансы когда-то встать в ряд с такими выдающимися людьми. Ещё бы знать, когда я всё-таки смогу достичь подобных результатов. Года, разумеется, мало, чтобы научиться многому, но кто не мечтал в один момент взять и стать сильнее? так что можно и мне немного помечтать о том, как я смогу стать мастером боевых искусств. Адриан, Адриан, Адриан, раздался голос мастера Маками позади меня, причём после каждого произнесения моего имени раздавался стук, будто кто-то стучило в эту дверь. Но вот сам вход в это помещение находился перед моими глазами. а наставница была позади. Погодите, мастер Маками здесь. Осознание этого факта быстро выбило меня из расслабленного состояния, и только то, что организм просто не мог так быстро собраться, я не подскочил на месте. Спустя мгновение я даже обрадовался этому, так как предстать голым перед наставницей мне не хотелось. Это была бы очень смущающая ситуация. «И так не особо легче, но тут хотя бы над водой торчит только моя голова доверх груди. Что не так, страшно? Мастер Маками прервал я повторение её призыва, ведь эта женщина могла так продолжать очень долго, и я вообще-то закрывал дверь сюда. А я не через дверь, мурлыча произнесла она по ощущениям, приблизившись совсем близко. По крайней мере, я ощутил ее дыхание на своем ухе, и не сказать, что мне это не понравилось. Это будто но показывать свою естественную реакцию я просто не мог. Пусть наставница была чертовски сексуальной женщиной, но я прекрасно понимал, что для нее это что-то вроде игры, где главная цель заставить меня смутиться, а может и вовсе проявить несдержанность. В случае же мастера Маками это мне бы грозило не просто увечьями, а возможно и чем-то похуже. Несмотря на нашу уже довольно продолжительную совместную работу, я так и не понял наставницу и на что она действительно способна, так что просто старался не лезть лесть нарожонный проявлять стойкость и не сказать, что это было легко. Это несколько неправильно. сказал я с трудом подобрал слова но я же мягкий шепот и женщины обволакивал меня будто заставляя обернуться назад и посмотреть на нее. но этого делать ни в коем случае было нельзя было у меня стойкое ощущение что в ином случае меня будет ждать серьезный такой облом твоя наставница я должна обучить тебя всему в последнем слове было столько смыслов, обещаний, исполнения мечты, что я чуть не сдался, и все же буквально в последний момент я заставил себя остаться на месте. Это будет неправильно, мастер, Со всем уважением произнес я, и даже спинку потереть не дашь. Появились в я голосе обиженные нотки. Я справлюсь, мастер, не переживайте, улыбнулся я, представив, как может обиженно надувать губки наставница. Должно быть, это выглядело очень мило, но рисковать, чтобы увидеть такое? <как> не, я слишком люблю жить. Правда, если бы на её месте оказалась Эйка, я уже не так уверен, что удержался бы. И это даже понимая, что буквально за стенкой находится старейшина, а для человека подобного ему узнать, что творится в соседней комнате, не думая, что представляет какие-то проблемы. Ощущение присутствия мастера Маками пропали. Вот она еще ощущалась совсем рядом, и вот ее нет. И все же я не рисковал и не выбирался из бассейна с теплой водой. С учётом умений моей наставницы, я бы совсем не удивился, что она находится рядом и просто скрывает своё присутствие. Цокнула она языком, чем раскрыла себя. Догадался, значит. Скорее предполагал, что это возможно, пожал я плечами. И действительно, можно я побуду один и отдохну, попросил я. Хорошо. Прелесть. тонно произнесла мастер Маками. Ну вот ничего не могу с собой поделать, несмотря на все предосторожности и осознания, разумом, тело все равно реагировало на эти провокации вполне естественным образом. Смех же женщины лишь подтвердил, что она все прекрасно поняла, но хотя бы это был удаляющийся смех, что не могло не радовать. Или нет? Я таким образом просидел в этой комнате еще 10 минут и только потом стал собираться на выход. Тело после такого купания в горячем источнике чувствовало себя просто превосходно, и мне осталось лишь жалеть, что раньше я подобных мест не посещал. А есть еще это и сделать совместно с эй то... Впрочем, мечтать о таком, конечно, можно, но не думая, что её дедушка так просто отпустит на двоём в подобное место. Эта мысль сформировалась как-то неожиданно для меня, я даже замер, боясь спугнуть её, ведь действительно, раньше я старался просто доказать, что все остальные ошибались, я могу совершенствоваться на пути боевых искусств, прикладывая, если не талант, то множество усилий. Уж упорства мне точно не занимать. Просто я до этого как-то не думал в разрезе того, что Эйка мне очень нравится и дорога мне, возможно, это сможет перерасти в нечто большее, ведь и сама девушка выказывала мне недвусмысленные знаки внимания. Вот только мне надо стать сильнее не только чтобы стоять под нее, но и каким-то образом даже превзойти ее». Да, такие мысли меня посещали и раньше. Но вот все это были скорее предположения. Сейчас же я практически был уверен в том, что Стрейшина точно не даст мне встречаться с Эйка, пока я не достигну определенного уровня мастерства, по крайней мере. Только тогда у меня появится шанс. С учетом же того, что Эйка пробудила свою кровь, она может оказаться в том числе интересно различным различием кланом. Отtigаться с клановыми бойцами это несколько не тот уровень, о котором я думал раньше. Чтобы взбодриться, я окатил себя холодной водой и, глядя на стекающую воду, понимал, что мне надо не просто стать лучше, чем я есть сейчас, а сделать это в кратчайшие сроки. Отрыв между мной и клановыми ребятами, которые пробудили свою кровь в детстве, слишком велик. И пусть не каждый может в полной мере воспользоваться такой возможностью, но рассчитывать, что на моем пути будут встречаться только неумехи, совсем не стоит, скорее наоборот. Если и предстоит бороться за внимание Эйка, то это точно будут одни из лучших. Уж такой дедушка точно будет выбирать для своей внучки самого сильного спутника жизни. На лице сама собой возникла довольная улыбка. Все это походило на более четкий план, чем просто желание стать сильнее и что-то кому-то доказать. да и оно того стоило, Определенно стоило.